Это значит, что легионы уже не справляются с обороной границ, и оборона становится частным делом каждого города. Оборона децентрализуется, что характерно для средневековой Европы, сплошь покрытой феодальными замками. Римская знать переезжает из этих мрачных городов при города, виллы в городе больше делать нечего, а развлечений-то нет. Но вилла времён поздней империи также напоминает крепость, только маленькую. Те же башни, стены, запасы провизии, не для того, чтобы обороняться от армии, конечно, Такая крепость Крохатулька для вражеской армии орешек на один зубок. Нет. В случае приближения вражеской армии богачи переезжают в город-крепость, где у них остались квартиры, а крепость Уилла нужна для обороны от бандитов. Бандитизм гуляет по стране. А каково мироощущение обитателей этих вил крепостей, оно хорошо выражено в словах древнеримского поэта той эпохи Авжония, который так описывает свою деревенскую усадьбу: "Я всегда храню запас плодов на два года. Тот, кто этого не делает, не замедлит испытать голод а о каком голоде он говорит живя на земле а о каком голоде он говорит живя в нескольких километрах от крупного торгового города бордо города стоявшего на реке по которой каждый день приплывают корабли с товарами Однако все в империи тогда испытывали подобное смутное беспокойство. Это было ощущение краха, неминуемого конца. Похожие ощущения были разлиты в советском обществе времён позднего Брежнева на самом излёте империи. Ощущение заката, ожидание каких-то перемен, все эти разговоры, если вы этого не помните, вы вращались не в тех кругах. Не забуду, какое безудержное веселье вызвало в людях смерть Брежнева. Я тогда был студентом, чего-то понимал в жизни, но... Но даже моя сестра, тогда обычная школьница, далёкая от политики, но не от ощущений, разлитых в воздухе, рассказывала, когда училка объявила их старшему классу, что сегодня умер Брежнев, и вышла за дверь, после секундной паузы класс грохнул, смеялись все, страну отпустило. В гаснущем Риме было не до смеху. В Европе предстояло долгое тёмное тысячелетие. Лестница прогресса ведёт вверх ступень за ступенью. Прогресс бывает технический и социальный, обычно они идут рука об руку и взаимосвязаны. Но заслуга и беда Рима состояла в том, что социальный прогресс в этой цивилизации обскакал прогресс технический, на том и поломал ноги римский конь. Разнообразие социальной жизни в античном мире было избыточным для существования аграрной цивилизации. Рим породил многое такое, чему рано ещё было появляться на свет, потому что выжить оно без технической поддержки, как слабый ребёнок без бора камеры, не могло, как орхидея на снегу. Чудной красоты античная демократия без поддержки вовлечённых в экономику масс была затоплена навозом восточной деревни пролетариат, появившийся в городах в результате естественного процесса концентрации земельного капитала, не смог устроиться на фабрики и заводы в связи с отсутствием таковых и превратился в страшную раковую опухоль для бюджета Армия империи — 500 тысяч человек, а плебеев в Риме — 700 тысяч, и это только в столице. Рим продвинулся настолько, что даже докатился до социалистических экспериментов, к чему остальной мир приблизится только во второй половине XIX века. Надо сказать, 19-е, 20-е, 21-е века нашей эры вообще прошли и проходят под флагом социалистических экзерсисов в экономике и политике. В 19-м веке социализм возник как серьёзное экономическое учение. 20-й век переболел, уравниловкою в острой форме на территории России. Двадцать первый страдает хроническим социализмом в районе Северной Европы и отчасти в США. Две с лишним тысячи лет назад в Риме братья Гракхи выступали под лозунгом «Землю крестьянам». Хотели дать землю крестьянам, отняв ее у богачей. И что прикольно, несмотря на насильственную смерть братков, их идеи начали притворяться в жизнь. Чёрный передел сколохнул всю Италию. Что такое отнять и поделить? Вот земля. Она досталась человеку как приданное или является залогом по кредиту? или находится в судебной тяжбе или принадлежало многим поколениям его предков. Как её можно вот так просто отнять и отдать другому бедняку? Тем более, что таких других десятки тысяч Волна беззакония, ежалоб и несправедливости захлестнула Италию, обуянную социалистическим экспериментом. Старшенький социалист Тиберий Грак был убит, но его дело продолжил младшенький Гай Грак, мстя за брата и будучи народным трибуном, Он начал проводить в жизнь законы, которые предельно ущемляли власть Сената и передавали её охлошу плебеям, быдлу, народу.